Карина, продавщицей в сельском продмаге, трудно, конечно, было устраиваться на новом незнакомом месте, но если бы знала Карина, что эти трудности не последние. Через год Алим поехал навестить родственников в Азербайджан и пропал. Карина извелась от неизвестности. Лишь через полгода узнала она правду. Пришло письмо от Алима, где он писал, что не вернется, что у него другая семья. Карина долгое время не могла до конца осознать случившееся. Как же так? Ведь у них семья, дочки, столько всего пережитого вместе. А когда все поняла, беда камнем свалилась на сердце. Она одна на чужой земле, без близких, без поддержки. Как одиноко ей было. Казалось, нет вокруг ни одного человека, которому есть до нее дело. Каждый день спеша на работу и обратно, Карина проходила мимо старого дома, во дворе которого часто замечала худенькую старушку. Та всегда была занята каким-либо делом копалась в огороде, развешивала сушиться белье, кормила кур. Видно было, что занимается она хозяйством, мужественно превозмогая какие-то свои старушечьи хвори. Но тем не менее пожилая женщина была очень доброжелательна и всегда улыбалась в ответ, когда Карина здоровалась с ней. А однажды старуха остановила ее, Я не познакомились. С тех пор они частенько разговаривали, стоя у калитки. Клавдия Васильевна рассказала, что шестеро ее детей разъехались по разным городам. Один сын даже в Москве живет. Только младший, Саша, живет недалеко в районном центре. До да, Карины наверняка видела его. Он водитель местного автобуса, постоянно приезжает в село, но мало времени бывает с матерью. «Ох», — Жаловалась Клавдия Васильевна, трудно ему приходится. Жена-то молодая померла, до да двоих детей ему оставила: погодки Олечка и Вадичка. В этом году вместе в школу пошли. Думал, сын полегче станет, да ведь теперь на школьников денег нужно пропасть». Вот и подрабатывает где только может. Да что я тебе говорю? Ты, Карина, сама знаешь, как тяжело с детьми одной, сама без мужа бедствуешь. И Клавдия Васильевна принималась всячески утешать и поддерживать Карину. Она была рада каждому доброму слову этой сердобольной старушки. Как-то заболела Каринина подружка Почти перестала вставать. И Карина практически каждый вечер забегала к Клавдии Васильевне помочь ей по хозяйству. Если бы кто-то сказал ей месяцем раньше, что у нее хватит сил помогать чужой старуке, ни за что бы не поверила. После работы еле успевала покормить и обеходить девочек и валилась без памяти на кровать. В один из этих вечеров и познакомилась она с Александром. Ожидала увидеть мужчину, отягощенного грузом забот, но он оказался веселым, общительным человеком, провожая Карину домой, много шутил. Клавдия Васильевна выздоровела. а Александр, приезжая в село Уже сам заходил к Карине, познакомился с ее дочками и очень им понравился, потому что всегда был готов рассказать какую-нибудь смешную историю. Карине казалось, что в их доме становилось теплее и уютнее, когда сюда приходил этот большой веселый человек. Однажды перед уходом Александр вроде бы сначала в шутку, а потом более серьёзно, глядя в глаза Карине, предложил ей стать хозяйкой в его доме. Теперь они все живут одной большой дружной семьёй. Да я чего бы им не жить дружно? Он, она, четверо детей, почти родственники. А недавно появился маленький Саша. Нас поженила дочка. Ларисе исполнилось тридцать, когда она решила изменить свою жизнь. Внешне благополучно, она лишь иногда пробалтывалась подругам, что чувствует себя несчастной. Ну что ты, Лариск? Недоверчиво сочувствовали ей подруги. Хорошая работа. Переводчица в Союзе писателей, да еще частными уроками подрабатываешь, квартиру, машину, поездки зарубеж. Нам бы твои проблемы. А проблема была всего одна одиночество. Она дважды была замужем. Первый раз вышла еще совсем девчонкой, в девятнадцать. И он, и она студенты, но скорее это был брак из любопытства, чем по любви. Год прошел в бесконечных ссорах и примирениях, пока оба просто не устали друг от друга. Единственное, что могло сохранить их брак, это рождение ребенка. Она очень хотела ребенка, но он так и не родился. После развода Лариса долго жила одна, доучивалась, работала. И вот в ее жизни появился он, интересный, энергичный, интеллигентный. Какое-то время они просто жили вместе, потом поженились. Лариса наконец поняла, какое это счастье жить человеком, которого действительно любишь, с которым не хватает времени наговориться, одно присутствие которого заставляет сладко замирать сердце. Её жизнь наполнилось смыслом, любовью, семейным уютом. Лишь одно обстоятельство омрачало их брак не было ребенка». За это время она прошла медицинское обследование, узнала о своем бесплодии, лечилась, но пока ничего не помогало. Муж всегда был рядом, успокаивал ее как мог, и Лариса не могла до конца понять, сильно ли он переживает, что у нее нет детей. Так продолжалось пять лет. А закончилось как-то непонятно, он ушел к другой. Это предательство надолго выбило ее из колеи. Сначала она ненавидела всех мужчин, потом ей все в жизни стало безразлично. Мужчины проходили рядом, но не было ни одного, который смог бы разрушить тот заколдованный круг одиночества, в который она сама себя поместила, а одиночество все сильнее железным кольцом сдавливало ее душу. Если бы в ее жизни был ребенок!» И вот Лариса решила: хватит. Хватит этих бесконечных престижных поездок переводов, в продвижение по службе нет. у нее своих детей не беда. Через своих знакомых она нашла несколько семей с детьми 4-5 лет, не желающих отдавать их в детский сад. Лариса предложила им что-то вроде домашнего детского сада. Она брала бы, ребят, к себе на весь день, занималась с ними французским языком и музыкой, играла и гуляла. И вот в ее доме появилось четверо пятилетних крох. Мальчик и три девочки. Сначала было трудно. Но эти трудности были Ларисе приятны: найти общий язык с каждым, добиться их доверия. А через месяц-другой они уже вместе дружно распевали французские песенки. Через два года в детский сад к Ларисе уже образовалась очередь. Однажды, когда в группе появилась вакансия, к ней привели симпатичную четырехлетнюю Леночку. У девочки были такие ярко-синие глазищи. Вот бы мне такую дочку, почему-то сразу подумала Лариса. Они с Леночкой подружились на редкость быстро. Приводил и забирал Леночку все время папа, мужчина средних лет, приятный и немногословный. Часто он приходил позже других родителей, и тогда Лариса к великой радости Леночки выходил их проводить. Лариса и Андрей так звали папу Леночки, оба замкнутые, неожиданно для себя разговорились, оказалось у них много общего. Андрей, как и Лариса, испытал в своей жизни предательство, только назвал он это по-другому, смешная и грустная история. Его жена сбежала от него, не то с итальянцем, не то с испанцем. Оставила, как она выразилась, ему дочку на время. Теперь Ларисе стало понятно, почему так тянулась к ней девочка. После этих прогулок, придя домой, Лариса почему-то уже не так явственно ощущала поселившееся, как она считала навсегда в ее доме одиночество. Она стала с еще большим вниманием относиться к Леночке, старалась насколько могла компенсировать отсутствие в жизни той материнской заботы и ласки. Дальнейшее направление этой истории задала опять же, Леночка. На ее детский взгляд, самое правильное решение папа и тетя Лариса должны пожениться. И когда однажды Андрей пришел к Ларисе с букетом алых роз и предложением руки и сердца, счастливы были Вся. Жизнь, как известно, полосатая. Вслед за белой полосой неминуемо следует чёрная. Отчего так несправедливо? Психологи определили, что без потерь и разочарований наше существование было бы крайне скучным и однообразным. Оказывается, проблемы играют в нашей жизни свою положительную роль. Во-первых, они помогают нам духовно нравственно расти, учат быть мудрее, терпеливее, внимательнее к жизни. Жизненный опыт, зрелость мы приобретаем именно страдая. Без тех не очень приятных уроков, которые время от времени преподносит нам судьба, каждый из нас остался бы на уровне эмоционального развития пяти-шестилетнего ребёнка. Во-вторых, проблемы помогают нам находиться в тонусе. Мы как бы постоянно готовы к обороне, к решению назревших задач, а это придает всей нашей жизни энергию и активность. Недаром творческие люди часто жалуются, что состояние абсолютного счастья мешает им творить, лишает желания что-либо делать. И наконец, в третьих, когда проблема решена, человек испытывает такое состояние эйфории, которое вряд ли придет само по себе, чтобы понять, что такое радость, необходимо изведать противоположный полюс горе. Когда человек страдает, он мучительно сосредоточен на самом себе, на своей судьбе, происшедшем событии, на своем мрачном прошлом или пугающем его будущем. На первый взгляд кажется, что такая сосредоточенность естественна. Как же можно с кем-то общаться, да еще кому-то помогать, когда самому несладко? Но как бы это ни было парадоксально, психологи доказывают, что такая сосредоточенность на себе только усиливает страдания, усугубляет процесс выхода из ситуации. Чем быстрее мы сможем отвлечься от собственной персоны, тем скорее наша душа выздоровеет от нанесенной ей тяжелой раны, а самый лучший способ сделать это найти человека, который испытывает горе, еще более тяжкое, который нуждается в нашей заботе и сочувствии, которому мы необходимы и помочь ему. Стоит переключиться на чужое горе как свое становится отдаленнее, меньше давит, не представляется таким уж безысходным. Это подобно заживлению раны. Скорее затягивается та, которую мы оставили в покое, чем та, которую продолжаем поминутно теребить. Есть расхожее выражение: время лечит. а еще более эффективно от душевных хворей лечит наше искреннее сострадание и помощь другим людям. Кроме того, само понятие проблемы зависит от массы сопутствующих условий, от контекста от склада личности и даже от географического места ее проявления. Вот пример. Дело происходило довольно давно. Судьба под предлогом служебной командировки забросила меня в одну из республик нашего славного союза. Дня за три я разрешил служебные проблемы, И оставшийся день посвятил ознакомлению с достопримечательностями. Шел, куда глаза глядели и куда ноги несли. Забрел в какой-то местный музей. Посетителей не было. Меня скорее привлекала прохлада, которую предлагали просторные залы, нежели экспонаты. Сейчас не могу отыскать в памяти ни намека на то, что это был за музей. Помню лишь на каждом шагу висели желтые стенды. Они красочно повествовали, какое умопомрачительное количество тонн хлопка было собрано в такой-то год и сколько будет собрано через год и так далее. Я послонялся некоторое время уходить, почему-то не хотелось, что-то меня удерживало, что не знаю. В углу заметил стайку девушек, которые, судя по одинаковой одежде и каким-то значкам на лацканах, очевидно, работали в музее. Подошёл воляжный и попросил втолковать гостю из Москвы, что к чему в этом храме труда и доблести. Одна девушка сказала: "Твоя очередь, Нина». Встала девушка. В этот самый миг меня пронзила боль в сердце. Господь измолился я. Зачем ты создаешь такую красоту и мучаешь нас грешных? Описывать не берусь, недоступно. Вся восточная цветистость будет здесь уместна, и глаза, как звезды, и кожа, как персик, по-нашему, кровь с молоком, правда, стоплёным. И прочее, и прочее. Потом я превратился в воздушный шар с ниточкой, Намоталась ниточка на пуговицу ее платья, и я полетел за ней, сладко думая: «Черт меня дернул зайти в этот музей". Минут через 5шок выветрился, но это не прошло бесследно для моей психики. Я начал сыпать банальностями, типа: "Не понаблюдатели нам" Восход солнца из окна моей гостиницы. Но недолго, в ее глазах заработали две маленькие фабрики по производству колючей проволоки, пришлось идти в обход. Я стал проявлять бурный интерес к экспонатам музея, национальным обычаям, традициям и выразил готовность немедленно приступить к изучению местного наречия, Все тщетно. Ни свидания ни адреса, ни телефона. Титаник нашел свой айсберг. Я вложил ей в руку свою визитную карточку, и Панура вышел из музея, не сомневаясь, что карточка уже лежит в ближайшей мусорной корзине. Прошел год. И вдруг звонок. Это Нина, помнишь? Я в Москве. «Помню ли я давление пара достигло критической отметки поршни организма заработали с бешеной скоростью меня приподняло над землей, и мы левитировали две недели пока Нина была со мной почему ты была так сурово тогда допытывался я о восточной тонкости нет отвечала она там я была замужем а здесь А здесь Москва Как видите, проблема зависела, точнее, почти не зависела от действующих лиц. Так что не спешите говорить: "Нет".